Глава 30. Глеб. Чтобы коллеги не заметили моего резко изменившегося настроения, я тихо выхожу из официна, пока они увлечены темой подарка для новорождённого. Я устал, я хочу домой. Моя смена окончена, и здесь меня никто не держит. Солнышко, может, тебе ещё супчику налить? Слышу я, как только вхожу в квартиру. С кем это моя мама так любезничает? Нет, спасибо, тёть Надя. Я наелась. Вхожу на кухню и вижу, как мама привычно воркует над Мариной. Ой, Глебушка, ты сегодня рано, замечает меня мама, подходит ко мне, я целую её в щёку, и она снова отходит к плите. Кушать будешь, Глеб? Я на работе перекусил, не хочу, присаживаясь напротив неожиданные гости. Привет, Марин. Здравствуй, Глеб. Какими судьбами? А твой отель узнает, что ты здесь? Глеб, не надо, тихо прерывает меня мама. Сынок, можно тебя на пару минуток? Мама тянет меня за руку в мою комнату, и мы уходим, оставляя Маринку одну. Что случилось, мам? спрашиваю я, как только она закрывает за нами дверь. Она не рассказала точно, что произошло, шепчет мама. Будто Маринка стоит под дверью и подслушивает, а мама рассказывает мне вселенский секрет. «Но я поняла, что она ушла от Саида». «Прекрасно. Пусть возвращается к матери». «Ты же знаешь, Элечка еще обижена на нее. Она не пустит», — говорит мама, оправдывая действия своей лучшей подруги. «Эта девушка и ее дочь, напоминаю я, и моя крестница. И ты знаешь тяжелый характер Эльки. Ей нужно отойти. А сейчас она даже со мной по телефону не хочет разговаривать про Марину». «Ты ей уже позвонила?» Ну, конечно, когда тётя Эля узнала про Саида, она была в бешенстве. Требовала, чтобы девушка немедленно рассталась с этим субъектом азиатской внешности. Но Марина сделала наоборот. Она съехала от матери, стала жить у своего парня на квартире и прекрасно там проживала на протяжении 2 месяцев. Эля вераскорбилась до глубины души поступком неблагодарной дочери и сказала, что знать её больше не желает. И как я вижу, следует своим словам. То есть ты хочешь оставить её у нас? Предполагаю я, и искренне надеюсь, что мама такую глупость не совершит. Ну а куда ей пойти? Я ошибся. Квартиру снять у неё денег нет. Надеюсь, ты не в мою комнату решил её поселить. Спрашиваю, замечая на своей кровати не мою сумку. Сынок, ты в последнее время очень редко бываешь дома. Да и то приходишь только спать. А в гостиной очень большой и удобный диван. Но будь гостеприимным. Я соглашусь с твоим решением, но только при одном условии. Обречённо произношу я, понимая, что выбора у меня нет. Каком? Ты сейчас пойдёшь погулять часика на два. Поняла. Считай, что меня нет. Она целует меня в щёку и крепко обнимает. Я горжусь тобой, дорогой. Мама уходит, а я возвращаюсь на кухню. Присаживаюсь на то же место, что и несколько минут назад. Рассказывай. И предупреждаю, начавш врать, я лично позвоню твоему Саиду, чтобы он тебя забрал отсюда. Не надо ему звонить. Я слушаю, Марин. И давай побыстрее, я очень хочу спать. Мне нужно сделать обход. Поможешь? У вас же в клинике хорошие врачи. Нет, коротко отвечаю я, но по глазам девушки понимаю, что нужно разъяснить свою точку зрения. Маринка, Я несколько часов назад принял свои первые роды. Я помог родиться на свет младенцу, и ты не представляешь, какие это невероятные ощущения. Держать на руках нового человечка, слышать его первый крик, видеть, как он неосознанно морщит носик. Я тебе в этом деле не помощник, и я тебе советую подумать над серьёзностью этого поступка. После аборта ты можешь потерять репродуктивную функцию. О чём ты вообще думала? Ты всегда была за контрацепцию обеими руками и даже ногами. Что тут-то произошло? Мозг потек в сильных руках этого орангутанга. Извини за грубость, но думать надо было головой, когда ноги раздвигала. Я и Саид хотели этого ребенка, перекрикивает меня рыдающая девушка. Тогда я ничего не понимаю. Вы оба желаете этого ребенка, но ты хочешь сделать аборт. А он вообще в курсе твоего решения? Нет. И не должен узнать, пока я не сделаю это. А потом мне будет всё равно. Передаю девушке кухонное полотенце, чтобы она вытерла слёзы, и пересаживаясь на диван к ней, приобнимаю за плечи. Говори: "Месяц назад я узнала, что беременна. Естественно, я рассказала ему. Он был счастлив, правда, на руках меня носил, подарками заваливал. Но когда я заикнулась о том, что может нам му закончить отношения, чтобы ребёнок родился в полноценной семье. Он сказал, что свадьба обязательно будет, но через год. Недавно у него умер дедушка, и его семья в трауре. Он уверил меня, что обязательно признает малыша при рождении и даст ему свою фамилию и отчество. Дальше. А дальше я вернулась с него время домой. Он разговаривал с отцом по видеосвязи и меня не заметил. Тут девчонка срывается в очередную истерику. Глеб полн женат. И тебя хотят сделать второй женой? Поверь мне, это не смертельно. Нет. Им нельзя жениться на русских. Любовницей я могу быть, а женой нет. И ты поэтому решила ему насолить, сделав аборт. По-детски, Маринка. Ты видела его жену? Может, она старуха? И ему пришлось на ней жениться по каким-то причинам, а тебя действительно он любит? И правда, искренне радовался твоей беременности. Если бы они хотят отобрать моего ребёнка, они хотят отдать моего малыша ей на воспитание. Он её мамой называть будет. Невозможно забрать ребёнка у матери, успокойся. Сомневаюсь. Они очень уверенно про это говорили. По завещанию их деда, ну, который недавно умер, всё его состояние получает первый правнук. У Саида семеро братьев и три сестры. И ни у кого нет детей, и Саид уже на родить не сможет. Он поэтому завёл отношения на стороне, чтобы получить наследство деда. А вот это подло. Именно. Все его слова любви просто игра ради денег. Теперь я понимаю, почему он так трясётся над тобой. Ты прямо курица, которая снесёт ему скоро золотое яйцо. Я в ловушке, Глеб. Он контролирует каждый мышак. Я даже телефон выбросила, когда шла сюда, чтобы он не смог отследить мои передвижения. «Марина, ты хочешь этого ребёнка? Только честно». «Очень хотела. А сейчас я не знаю». «Ты напугана? Он поднимал на тебя руку?» Девушка смотрит на меня испуганными глазами. «Понятно. Можешь не отвечать. Оставайся у нас. Отдохни, поспи и подумай хорошо о том, что ты решила сделать. Убить ребёнка просто». А ты уверена, что не пожалеешь об этом через год или 10 лет? Он прежде всего твой ребёнок. Марина тихо плачет, держала Дони на животе. Хватит с неё этого серьёзного разговора. Иди в комнату. Посмотри фильм или музыку послушай. Через комп в соцсети не выходи. Ну я ж не дура. Сомневаюсь в этом утверждении. Сил больше нет. Я обязательно подумаю о том, как помочь Маринке, но чуть позже. Сначала спать. Не раздеваясь, я падаю на диван и вырубаюсь, как дешёвая китайская игрушка. Будит меня голоса, которые доносятся с кухни. Папа дома? Неужели я проспал весь день? Смотрю на настенные часы половина пятого вечера. Добрый вечер, произношу я, входя к родителям. С отцом мы здороваемся рукопожатием, мама опять чмокает меня в щёку. Узнал, в чём дело? любопытно интересуется мама. Да. Но пока ничего тебе не скажу. Глеб? Нет, мама. Марина спит? Нет, она фильм смотрит. Я зайду к ней. Сегодня я, наверное, совершу самую большую глупость в моей жизни. И да, она будет намного больше той, когда я отпустил Ольгу без борьбы. Но я всё ещё нахожусь в эйфории от рождения маленького Мартынова, и меня не отпускает. Марина, справка о беременности есть? Сходу спрашиваю я. «Да. А паспорт?» «Сумочки. Собирайся, поехали». «Куда? Ты решил мне помочь сделать аборт?» Слышу в её голосе нотки сомнения. Она передумала, не хочет ехать в клинику. «Нет. Я решил помочь тебе родить ребёнка, и чтобы его биологический отец не смог его у тебя отобрать». «Это как?» «Ты скажешь ему, что изменила. И это мой ребёнок». «Он не поверит?» Утверждает она: "Он же следит за мной. Когда бы я успела с тобой ему изменить? Эту часть плана я доверяю тебе. Придумай. Он и слушать меня не станет. Запрёт в квартире до родов, не запрёт. У него не будет на это никакого права. Мы сейчас едем в ЗАГС. Я ничего не понимаю. Мы сейчас с тобой распишемся. Ты станешь моей женой, и ребёнок, которого ты носишь, автоматически станет моим сыном или дочкой. Крымов, ты в своем уме? А ты была в своем, когда ложилась под незнакомого мужика. Ты же ничего про него не знала, когда переехала к нему. Тетя Эля была права. Не начинай. Я заканчиваю. Выбирать тебе. Либо аборт, но без моей помощи. Либо оформляешь со мной брак. Исполнять супружеский долг не требую. Я согласна. Я выйду за тебя замуж.